Но, вернувшись домой, он не почувствовал испуга. Напротив, испытывал какое-то воодушевление, почти восторг. Впервые за последние годы ему не хотелось напиться. Он пошел в ректорий, снял трубку и позвонил в пансион Ева Миллер. «Алло, миссис Миллер? Могу я поговорить с мистером Нельсом? Его нет? Да, понимаю. Нет, ничего. Позвоню завтра. Всего хорошего». Он положил трубку и подошел к окну. Пьет ли Бен Мерс где-нибудь пиво? Или же все, что рассказал ему старый учитель, правда, если это так? Он не мог оставаться в доме и вышел на заднее крыльцо, вдыхая свежий октябрьский воздух и вглядываясь в темноту. Может, это вовсе не Фрейд? Может, виной всему электричество, убившее страхи человека более эффективно, чем кол, загнанный в сердце, убивает вампир. Зло осталось. Но теперь оно двигалось среди яркого, равнодушного света, неоновых ламп и стоватных фонарей. Оно двигалось механически, как игрушечная заводная машина, выполняя чьи-то приказы. Да, все мы выполняем приказы и инструкции. Но откуда они исходят? Я только выполняю приказы. Народ избрал меня. Но кто избрал народ? Что-то промелькнуло над головой, и Калгин поглядел вверх, отвлекшись от своих мыслей. Птица, летучая мышь, он вслушивался в ночь, и не слышал ничего, кроме гудения телефонных проводов. В ночь, когда приходит куджу, ты спишь, как мертвый. Кто это сказал? Темно. Так напротив церкви светится фонарь, и тускло мерцает уличный свет на пересечении Брок-стрит и Джойтнер Авеню. Все тихо. В ночь, когда приходит куджу, ты спишь, как мертвый. Воодушевление внезапно прошло. Страх ледяной волной окатил его сердце. Он боялся не за жизнь и не за честь. И не боялся уже, что домоправительница узнает о его пьянстве. Такого страха он никогда еще не испытывал. Он боялся за свою бессмертную душу.